Два Но долго ли нам сражаться? Мне не досуг, да и желаний нету медлить. Дела не ждут Фрэнсис Бамонт, Филипп Мессенджер Маленький французский адвокат. В вагоне подземки уже прибывало пассажиров. Утренние лица после выходных. Отечные, изможденные, напряженные, замкнутые. Страйк нашел место напротив блондинки с припухшими глазами. Она то и дело заваливалась на бок, погружаясь в дремоту, но быстро выпрямлялась и начинала тревожно вглядываться в окно. Боялась, что проехала свою остановку. Поезд с лязгом и грохотом мчал с вперед, к жалкому пристанищу в две с половиной комнатёнке под дырявой кровлей. Усталое сознание, взятое в кольцо этих пустых, овечьих физиономий, пыталось разгадать, какие стечения обстоятельств привели к их появлению на свет. Ведь рождение, если вдуматься, это всегда дело случая. Если сперматозоиды сотнями миллионов слепо плывут в потемках... «Можно только поражаться, каким образом человек становится сам собой». «Сколько народу в этом вагоне появилось на свет запланировано?» — размышлял он слабее от недосыпа. «А сколько, подобно ему, по чистой случайности?» В начальной школе вместе с ним училась девочка с багровым пятном во все лицо. Страйк всегда ощущал, что между ними есть тайное сходство. Оба с рождения поневоле несли на себе неистребимое клеймо. Сами они его не замечали, но все остальные видели и не упускали случая о нем напомнить. Время от времени на Страйка обращали внимание совершенно посторонние люди. До пяти лет он объяснял это своей исключительностью, но впоследствии понял, что незнакомцы видели в нем не более чем зиготу известного певца, нечаянное свидетельство грешков знаменитости. Страйк встречался с родным отцом дважды. Джонни Рокби признал свое отцовство только после анализа ДНК. Доминик Калпеппер стал ходячим воплощением бесцеремонного любопытства, с которым, правда, в последние годы страйк сталкивался довольно редко. Теперь мало кто связывал угрюмого отставника со стареющим рок-идолом. Когда на его пути все же встречались подобные любопытствующие субъекты, их мысли начинали метаться от доверительных фондов к жирным подачкам. От частных самолетов и вип-салонов к неиссякаемой щедрости мультимиллионера. Видя, что Страйк работает на износ, но при этом живет весьма скромно, они задавались вопросом, чем же он вызвал отцовскую неприязнь? Или он только прикидывается бессеребренником, чтобы тянуть деньги из рогби? И куда подевались те миллионы, которые его мать, вне сомнения, отсудила у богатого любовника? В такие моменты Страйк ностальгически вспоминал армию, анонимность службы, когда твое прошлое, твое происхождение фактически ничего не значит, коль скоро ты способен делать свое дело. На собеседовании в отделе специальных расследований самый личный вопрос свелся к тому, чтобы повторить два диковинных имени, которыми его наградила не в меру экстравагантная мать. Когда Страйк вышел из метро, Под Кросс Роуд уже неслись потоки транспорта. Занимался ноябрьский рассвет, серый и робкий, еще не избавившись от запоздалых сумерек. Превозмогая усталость и боль, Страйк повернул на Денмарк-стрит и прикинул, что еще успеет немного вздремнуть до прихода первого клиента, назначенного на 9.30. Помахав продавщице гитарного магазина, с которой они частенько выходили на улицу покурить, Страйк толкнул черную входную дверь рядом с баром 12 тактов и начал взбираться по металлической лестнице, огибавшей сломанную клеть лифта. Мимо графического дизайнера, занимающего второй этаж, мимо собственного офиса, загравированной стеклянной дверью третьего этажа, и на верхотуру, где была самая тесная площадка, за которой располагалось его нынешнее жилище. Предыдущий квартиросъемщик, управляющий нижним баром, перебрался в более комфортные условия, и Страйк, который несколько месяцев ночевал у себя в конторе, не упустил шанса снять жилье этажом выше, радуясь такому простому решению наболевшего квартирного вопроса. В мансарде было не повернуться, особенно человеку ростом под два метра. Он едва втискивался в душ. Кухня оказалась совмещена с гостиной, а в спальню поместилась только двуспальная кровать кое какие вещи пришлось оставить в коробках на лестничной площадке невзирая на угрозы домовладельца маленькие оконцы смотрели на городские крыши внизу проходила денмарк стрит постоянное ухоние басов из бара приглушалось высотой а когда страйк включал свою музыку становилось и вовсе не слышно во всем проявлялась его врожденная аккуратность кровать была всегда заслана посуда вымыта вещи лежали на своих местах Сейчас ему требовалось побриться и принять душ, но это могло подождать. Повесив пальто, Страйк поставил будильник на 9.20 и, как был в одежде, рухнул на кровать. Заснул он через пару секунд, но почти сразу, или это только показалось, проснулся от стука. — Прошу прощения, Корморан, извини, пожалуйста.